Глава седьмая. Софья. Через неделю на Москву свалилась оттепель. Из крыш закапала, как весной. Тротуары покрылись слякотью, повсюду стояла вода, под подошвами прохожих чавкал кисели сталого снега и грязи, и Марфа, в сумерках вернувшаяся из столешникова переулка домой, долго топала в сенях насквозь промокшими валенками, и бурчала. Никакого вовсе порядку в городе не стало. О чем только в управе думают, то мороз, то теплынь, зима это у них называется. А все почему? Потому что взяли моду в Христа не веровать, да играются антихристы, Господь Бог им скоро покажет за ихние неуважений. В доме было темно и казалось пусто. Марфа величественно прошествовала на кухню, шуганула со стола пристроившуюся за свернутой газетой мышь, заглянула под крышку чугуна со щами, потрогала самовар, неодобрительно нахмурилась и крикнула в сторону коридора. «Федор Пантелеич, обедать, что ли, не изволили? Ведь все горячее в печи вам оставило. Федор Пантелеич, пучевать, что ли, легли?» Ответа не было, дом молчал. Вот ты ка, смыл, смылся, поди!» — в сердцах выругалась Марфа и пошла ставить самовар. Тот уже начал пыхтеть и булькать, плюясь через неплотно притиснутую крышку кипятком, когда из глубины темных комнат послышались тяжелые шаги. Марфа обернулась. «Так вы в дому? По что не отзывались?» Мартемьянов стоял на пороге кухни, занимая своей огромной фигурой весь дверной проем. На смуглой физиономии уже начали подживать ссадины и синяки, полученные неделю назад. Курчавые волосы были, как всегда, встрепаны. «Водки ты не принесла?» — мирно и без особой надежды спросил Федор. Но Марфа тут же вскинулась. «Не принесла и не собиралась. И вас за ней не выпущу, хоть убейте!» «Ну, спрошу я тебя!» — грозно проворчал он. «Очень на мне ваш спрос нужен. Вот встану поперёк двери с ухватом и попробуйте отодвиньте». «Я отодвину». «Отодвиньте, отодвиньте», — милостиво разрешила Марфа. «Я-то без боя не сдамся, Все едино вам. После этого уж не до водки станет». «От зараза», — буркнул Мартемьянов, проходя в кухню и садясь за стол. «Ну и чёрт с тобой, давай обедать, что ли?» «Могли бы сами, между прочим». Марфа с размаху швырнула на стол пустую миску, которая с грохотом запрыгала к краю столешницы и упала бы, не поймая ее, Федор. «Я вам тут не нанималась, и жалований вы мне не платите, и вовсе я не у вас в услужении, а у барышень грешневых. Навязался на голову, черт, бессовестно, еще и корми его. А по-хорошему вам не ништей с мясом, а рабника ремённого всыпать надобно, да погущий!» будет уж злые дня мрачно отозвался мартемьянов глядя в стоящую перед ним пустую миску седьмые сутки из меня душу вынаешь не притомилась скажи лучше как там то в столешниковом что соня марфа метнула на него свирепый взгляд но мартемьянов его не заметил тогда вздохнув она поставила на стол дымящийся чугунок открыла крышку и наливая в злополучную миску щей проворчала Слава богу, лучшей. И жары нет. И лихорадка сошла. Сидит в постели, книжки читает. Плачет иногда. А то еще думает о чем-то. Из театра все время приходит, беспокоится, спрашивают, когда же она петь сможет опять. Синяки и царапины поджили на вроде. А уж как мы с Анной Николаевной боялись, что отметины останутся. Софья Николаевна ведь у нас актриса. и речика ясная для ремесла надобно, тут... Федор Пантелеич. «Забожитесь еще раз, что это не вы ее разукрасили!» «Да сколько же можно!» — взмолился, бросая ложку Мартемьянов. «Ну, спасением души клянусь! Вот тебе крест со Святой Пятницей, не я! Да что ж мне, под всеми иконами в дому на коленях проползти, чтоб ты успокоилась!» «А кто, как не вы, кто, я спрашиваю!» «Марфа пьян был в доску, ей-богу, не помню!» «Все вы помните!» Отрезала она, усаживаясь за стол напротив Федора и придвигая к себе горбушку хлеба. «Как несовестно только! Пфу!» «Совестно, Марфа, да что толку-то?» — хмуро отозвался Мартемьянов, снова принимаясь за щи. Марфа недоверчиво покосилась на него, но ничего не сказала и решительно откусила от своей горбушки. Несколько минут оба молча жевали. В кухне потемнело, и Марфа, тяжело поднявшись, пошла за лампой. Вернувшись, она установила керосинку на припечке, зажгла ее, и неяркий свет язычками забился в черных глазах Федора. «А чего она домой не идет? Скажи вот!» В полголоса спросил он, отодвигая пустую миску и отворачиваясь к окну. «Уж коли жар сошел, так и возвертаться можно!» Тут, слав богу, полминуты ходу я б лошадей прислал за ней, как царицу б довезли. И сами разпрекрасно знаете, от чего? Сквозь зубы буркнула Марфа. Незачем и спрашивать. Чай будете пить? Да отстань ты с чаем со своим. Мартемьянов вдруг поднял голову, и Марфа невольно вздрогнула от его сумрачного взгляда из-под сросших бровей. Хватит уж издеваться-то, не натешилась за неделю, езуитка! Чуть не помер через тебя на другой день-то, а посля всего. Человек с похмелья дохнет, а она язвы персидское пиво не дает. «Еще пиво вам!» — вскакивая, завопила Марфа. «Ничего, невелики барии, рассолом обошлись чудненько. Весь, какой в доме был, на вас перевела. Штей перекислых цельную лохань выхлебали и недовольны еще. Да вы поблагодарите, что я вас с порога не пришибла под горячую руку. А уж как душа горела!» «За все подвиги ваши разом-то!» «Да уйми, дурище!» Без злости устало произнес Федор. «Скажи лучше, Соня там говорит чего про меня. Злая?» «Нет, не злая!» Помолчав и снова усаживаясь, неохотно ответила Марфа. «Даже иногда смеется. мартемьянов изумленно посмотрел на нее. Смеется? Чему ж?» «А как почнет вдруг вспоминать, как ваше степенство там у Осетрова с цыганкой на два голоса очи черные исполнять изволили?» «Вспомнит и хохочет!» «Да хорошо-то, как пели, — говорит, — прямо дуэт Аиды с Радомесом! Анна Николаевна так и вскидывается это, слышимши! Ты, — говорит, — глупа до да невозможности, Соня! Тебе ни в коем случае нельзя туда возвращаться!» Марфа умолкла, заметив, что Мартемьянов с потемневшим лицом снова отвернулся к окну. «Так что ж, она и впрямь не вернется», — хрипло спросил он. «Ну вот с чего вы взяли-то? Сами видите, вещей собирать мне не велено. И сама я тут сижу, приказу от барыши не было в столешников перебираться, значит, возвернется скоро». «Это когда ж? Не говорила тебе?» «Не могу знать. Да вы и сами понимать должны. И сейчас вашу личность битую и наблюдать радости мало. Подождите, успокоиться вовсе, да и придет». «Черменской-то к ней не захаживал?» Мартемьянов задал этот вопрос, не меняя тона, но Марфа внимательно посмотрела на него через стол. Подумав, ответила правду. «Четырежды захаживали, но не к ней, а к Анне Николаевне. Софья Николаевна их до себя не допускала, «Она не допускала. допущала. он сам не рвался». «Не знаю», — вышла из себя Марфа. «Мне господа своих намерений объяснять не обязаны, а уж вам тем более. Поели ваше степенство, чаю не желаете? Ну и ступайте с богом из кухни, мне еще белья гору гладить. Могли бы про дела свои вспомнить, они у вас в сильном запустении должно находиться. Шутка ли почти сорок тысяч на цыган прошвырять? И то от них мальчишка на другой день прибег, восемь тысяч принес, они их в снегу всем хором собирали, нам, говорит, лишнего-то не нужно». Мы люди честные, свою гордость имеем. До сих пор сердце останавливается, как вспомню. «Идите прочь с глаз, до греха не доводите!» Мартемьянов покорно встал, шагнул было к двери, но остановился, не дойдя. Стоя у темной стены, спиной к служанке, он негромко спросил. «Что ж мне поделать-то теперь, Марфа?» «Схватились!» — фыркнула она. «Да прежде думать надо было!» «Теперь-то только убытки считать, да милости божьей ждать!» Мартемьянов молчал, все так же стоя лицом к стене. Его огромная лохматая тень застыла в пятне света. Марфа неторопливо убрала со стола, задвинула в печь полупустой чугунок щей, вытащила из угла ворох высохшего белья, ожидающего глажки, бросила его поперек лавки искоса взглянула на неподвижную фигуру у стены. вздохнув, сказала. «Да ты не убивайся, Федор Пантелеич, говорю, придет она. Я за тебя слово-то замолвлю. Найду минутку нужную, только и ты смотри, дураком не будь. Сразу в ноги падай, да все на водку вали, знаю я барышню-то. Она зла подолгу не держит, не может. Братец ейный покойный, Сергей Николаевич, не такой в грешневке закатывали, на весь уезд страму было». Так и то она с ним договориться, о послязы всегда могла. Марфа, о чем ты? Глухо отозвался, не поворачивая смур Да я сутки у ней в ногах провалялся, б ко бы помогло. Только что ж ты не знаешь, ее, Соню-то. Она придет, слово мне не молвит, ни единого. Словно не было ничего, понимаешь? Я вот этого пущей смерти боюсь. Как мне с ней говорить-то? Какими словами каяться? она ж только скажет. Твой дом, твои деньги. Ты всему этому хозяину, а я у тебя на содержании, и все. Да ведь так оно и есть, Федор Пантелеевич, осторожно напомнила Марфа. И что? Федор ударил обоими кулаками по стене, так что затрещали бревна, и сверху посыпала струха. Я разве этого хотел? Ты вспомни, сколь разов я ее замуж звал. Всему бы хозяйка была, и дому, и капиталу. и мне со всеми моими потрохами не идет ведь денег почти не берет вон цельная пачка с осени в комоде не лежит на что вы с ней живете ты не пойму ни одной цацки не надела что я дарил аметисты грошовые носит, что сестрица на день ангела пожаловала и кобы на зло не делала характер показывала так нет нет же вижу я дразишь да содержанки такие бывают грешневку и ту продать вздумала «Ничего она мне не скажет, не бронится, не будет ни кричать, не плакать, и как мне такое терпеть-то?» Марфа молчала. Когда Мартемьянов тоже умолк, тяжело дыша, она сурово произнесла. «Грех твой, Федор Пантелеич, ты ее обманом взял, зато и платишь теперь, Все по справедливости. Не хотел я такого, Марфа, а по-другому у тебя и вовсе ничего не вышло бы». Поехала бы она с тобой тогда из Ярославля. Как же, и держи карман шире. И что теперь мучиться, когда дело сделано и не поправишь? Да хватит тебе стенку-то держать, Федор Пантелеич, не обвалиться, небось, сядь. Мартемьянов, который все еще стоял, уперевшись кулаками в стену, хмуро усмехнулся и вернулся за стол. Марфа подошла, села рядом. Не глядя, погладила его по плечу, вздохнула. «Будет, будет, Федор Пантелеич. Коли получится, уговорю Софью-то Николаевну, а покричит на тебя малость, коль тебе без этого свет не мил». «Эх, меня попросил. Уж мало б не показалось. Да уж твою-то голосину знаю я. Труба Ерехонская. пробурчал Федор. «Несчастный твой мужик будет. Очень, ну, вы мне нужны племени путёвые». Фыркнула Марфа, поднимаясь и решительно бухая на плиту черный от копоти утюг. «Ступай спать, Фёдор Пантелеич, не мешай работать. А вот я за ночь придумаю, чего умного, ступай с Богом!» Федор ушел. Марфа еще долго стояла у окна, ожидая, пока нагреется утюг, и глядя на то, как свет лампы, пробиваясь сквозь переплеты окна, ложится ровными квадратами на голубой снег в пылисаднике. Затем она сняла утюг с плиты, развернула на столе рубашку и привычно принялась за дело. Софья вернулась в дом в Богословском переулке через десять дней. Это вполне можно было сделать и раньше. Ссадины на лице зажили, превратившись в чуть заметные царапины. Лихорадка от умелого и бережного ухода быстро прошла. Но молодой женщине до безумия не хотелось подниматься с постели и покидать дом сестры. Сначала ей казалось, что это вызвано нежеланием возвращаться к Федору, но вскоре Софья поняла, что ни злости, ни обиды, ни отвращения к нему она не чувствует, сама не зная почему. Марфа, прибегая каждый день в столешников, основательно усаживалась у Софьиной постели И принималось вдохновенно на все лады проклинать Мартемьянова, убеждая барышню бросить к чертовой матери этого каторжника и изверга бессовестного и уехать в Ярославль. Или же, по крайней мере, вернувшись в Богословской, закатить грандиознейший скандал. «Вы меня, конечно, Софья Николаевна, и не слушать можете, потому ваше дело господское, а я дура не ученая». «Ну, только уж больно много вы ему спущаете, вот что я вам скажу. Сорок тысяч по ветру кинуто». Цельный ресторан разнес в осколочке, ни единого небитого окошка не оставил. Цыганды девок до смерти перепужал. Позорище на всю Москву аж в газетах пропечатали. Премьеру вам зарезал. А уж какая форменная Татьяна-то была, куда этой коровин нравиной. «В такую свару вас втянул, лихорадку через него ворнака схватили». А вы вернётесь и молчать ему станете, точно жена венчины. Да ведь и не всякая жена так-то будет, уж яб на вашем месте. Марфа, оставь, — Софья. Какой с него спрос, он другим не будет. Не будет, покуда ему с рук всё сходит. Ну что вам в тягость крик поднять? Да от кого он ещё стерпит-то, кроме вас? В опере своей уж как голосите, стёкла дрожат. А в собственном дому боитесь. Это его дом, а не мой. «Соня, Марфа права», — подавала голос Анна. «Только нужно не скандалить попусту, много чести, а просто уходить от этого человека. Ты сама теперь видишь, к чему тебя привела жизнь с ним». «К чему же, Аня? Просто недоразумение. Я сама виновата, не стоило ехать в этот ресторан». «Честное слово, складывается и впечатление, что ты влюблена в своего муртемьяна до полусмерти», — Сердилась Анна. «Да как же можно так относиться к себе?» А не оставь, я все решу сама», — коротко говорила Софья, и Анна, глядя в бледное и замкнутое лицо сестры, неохотно умолкала. Софья знала, что Черменская постоянно приходила сюда, чтобы узнать о ее здоровье, но ни разу не вышла к нему, хотя Анна и намекала, что это вполне возможно. День за днем, лежа в постели... Еще чувствуя слабость после рехорадки, она вспоминала ту ночь, когда, очертя голову, кинулась в мужскую драку. Вспоминала страшный удар о стену, боль в щеке, проехавшейся по осколкам. И такие знакомые сильные горячие руки, голос, серые глаза. Как все это было близко. Он обнимал ее за плечи, стирал с лица кровь, говорил, что любит. Что же она отвечала? Софья промучилась несколько дней, стараясь вспомнить собственные слова, но из памяти словно выстригли кусок, и хоть убей не вспоминалось. Ничего. А вместо этого стояло перед глазами бледное, красивое лицо девушки с кудрявыми остриженными волосами. Его любовница. При мысли об этом у Софьи болезненно сжималась в сердце, хотя она не уставала убеждать себя, что сей факт естественен. закономерен, вполне позволителен и даже извинителен. Анна не раз говорила ей с брезгливой улыбкой, что все мужчины — животные, которые без плотской любви не могут прожить и недели. Марфа утверждала то же самое, но с весьма довольным видом. Фёдор на осторожные Софьины вопросы по этому поводу пожимал плечами и отвечал, что хоть и свинство, а куда ж деваться, коли мужиком родился, надо. «Значит, так оно и есть», — думала Софья, откинувшись на подушку и глядя на то, как солнечный луч лениво перебирается с занавески на сугроб в пылисаднике Ни один мужчина без этого не может, стало быть, в чем вина Владимира. И еле, господи, еле упрекать его. Тут же глаза становились горячими, слезы лились ручьем. и софью торопливо утыкалась в подушку, чтобы сестра не услышала всех липований в памяти снова возникали картины недавних событий разгромленный зал ресторана с выбитыми окнами и усеянным осколками полом пьяный федор в разорванной рубахе, в упор глядящий на нее мрачными бешеными отводки глазами цыганка певшие очи черные и она сама софья среди всего этого безобразия. А драка? А грохот посуды? виск проституток? Ужас! Зачем понадобилось бросаться в эту кутерьму? Слава богу, что хоть не убили сгоряча. Что теперь Владимир думает о ней? Падшая грязная женщина-купеческая, содержанка, бегающая за своим торгашом по ресторанам, насильно утаскивающие его от цыган и уличных девиц, бросающиеся разнимать пьяные драки, графиня Грешнева, певица, актриса, подающая надежды сопрано императорского театра. «Как стыдно, Господи!» — думала Софья, вжимаясь пылающим лицом в подушку. Ведь ни в чем не виновата, а противно самой себе так, словно оказалась прилюдно вываленной в грязи. До сих пор тошнота подступает к горлу. И любовница Владимира тоже была там и видела это все, Господи. За что? И зачем Владимир сейчас приезжает справляться о ее здоровье? И как это допускает стриженная девушка, так презрительно тогда смотревшая на Софью своими черными, бесстрашными глазами? Возможно, они с Владимиром близкие уже давно. Возможно, он вскоре женится на ней. Ведь видно, что девушка одного с ним круга, образованна, умна и очень хороша, несмотря на обрезанные волосы. Но сейчас же многие так ходят. Какая, впрочем, разница? Если бы можно было уехать куда-нибудь. Уехать и никогда больше не видеть его. Не ждать нечаянной встречи, не надеяться в глубине души на то, чего никогда-никогда не случится. «Наверное, нужно в самом деле решиться», — отчаянно думала Софья. «Решиться? Пойти на ссору с сестрой? Покинуть Москву и уехать с Федором в его Костромо? И будь что будет, хуже, чем есть верно, не получится. Самой легкой...» Самой спокойной и утешительной для Софьи в те дни оказалась мысль о том, что она никогда больше не поднимется на сцену Большого театра. Решение это пришло, само собой, ясно и просто. После всего случившегося в Исетровском ресторане Софье было странно вспоминать о том, что она могла всерьез волноваться, беспокоиться, плакать из-за такого пустяка. Старшей сестре она сообщила о своем решении сразу же, и та, увидев безмятежное лицо Софьи, поняла, что возражать не имеет смысла. Поэтому Анна лишь растерянно сказала. «Но как же твой контракт? Неустойка? Премьера так и не состоялась. У Альта не найдется, кому петь Татьяну?» Беспечно ответила Софья, потягиваясь в постели и впервые за время болезни улыбаясь. «Ах, Аня, не поверишь, я просто счастлива!» «Соня, я отказываюсь тебя понимать. Чему ты радуешься, боже мой, это же катастрофа! Твоей карьере певицы конец! Вот и хорошо, какая из меня певица!» Софья закинула руки за голову и рассмеялась с таким облегчением, что Анна невольно улыбнулась в ответ. «Как хорошо, как чудно, что я больше не вернусь в это змеиное гнездо! Пусть и радуется!» «Да и за Заремин, бедный, вздохнет свободно». Она его, верно, совсем извела своими нервическими припадками. «А он ведь тоже артист. Думаю, и великому князю под горячую руку перепадает. Тяжко быть в любовниках у первой сопрано». Ха! Анна только махнула рукой. «Поступай, как знаешь, глубенькая. Для меня самое главное — твое благополучие». Поднявшись с постели, Софья первым делом отправилась в дирекцию Большого театра, где объявила о своем уходе. Поднялся страшный шум, альта не вопил по-итальянски ужасные непристойности, бегал по тесному кабинету, как пойманный жук по спичечному коробку, и кричал, что подобные подлости ему не устраивала накануне премьеры ни одна сопрана. Дирижер уговаривал, убеждал, упрашивал Софью спеть хотя бы один спектакль, дабы она сама могла убедиться, что теряет, и отказаться от своего безумного решения. Софья героически выслушала громовые тирады до конца, покосилась на столпевшуюся в дверях труппу и спокойно повторила, что менять решение не намерена, Поняв, наконец, что мадемуазель Грешнева не интересничает, не набивает себе цену и не пытается поднять гонорар, Альтани уселся в царственной позе за стол и очень сухо объявил, что в таком случае ей придется выплатить неустойку за разорванный контракт. Софья лихо согласилась, стараясь не думать о том, где возьмет положенные пять тысяч. Вежливо простилась, в ответ не услышав ни слова и не спеша, чувствуя на себе изумленные взгляды десятков глаз, вышла из кабинета прочь, на волю. Настроение было таким замечательным, что Софья прямо из театра храбро двинулась в Богословский переулок, хотя еще утром у нее даже мысли об этом не возникало. В доме обнаружила столько Марфа, которая терла в корыте белье и фальшиво распевала в такт собственным движением арию Ольги. «Я беззаботно и шаловлива, Меня ребенком все зовут. Софья Николаевна? Да это вы откуда взялись-то? Из театра, Марфа, радостно сообщила Софья. Расчет взяла. Свободные люди, мы с тобой теперь. Ну и слава богу. Марфа, вытерев лоб мокрой рукой, подозрительно посмотрела на хозяйку. А что же вы мне не сказались? Я бы вам и дойти помогла, не равен час в обморок бы хлопнулись после хворита. Софья только отмахнулась и потрогала ладонью самовар. «Можно чаю, Марфу? А где Федор? В Костроме?» «Здесь, Покудова. С утра в конные ряды ушел. Спосылать за ним?» «Зачем? Вечером ведь сам вернется. Давай лучше чаю. И я тебе помогу стирать». Еще чего!» — вознегодовала Марфа. «Уж делайте милость, под ногами не мешайтесь». — Да мне отлучиться подельцу надо бы, но я, как знала, бубликов с сайками купила. Поищите сами, там на полке свеженькие. Марфа действительно вскоре куда-то убежала, бросив посреди кухни недостиранное белье. Софья дождалась, пока вскипит самовар, попила чаю с сайкой, с по дому, убедилась, что всюду чисто и прибрано, вернулась в спальню и села на аккуратно застеленную кровать. Видимо, она переоценила свои силы, потому что голова слегка кружилась, а в ногах чувствовалась усталость, словно она прошагала с утра не две улицы с переулком, а несколько верст. «Совсем обленелась. Что ж дальше-то будет?» — подумала Софья, но все же прилегла на кровать, подсунув под голову подушку. За окном, несмотря на два часа по полудни, было сумеречно. Снова собрали тучи, из которых сперва понемногу, а потом все гуще и гуще мохнатыми хлопьями начал сыпать снег. Софья, лежа и запрокинув голову, бездумно смотрела на это кружение белых мух за окном, затем незаметно задремала. Ее разбудил приближающийся дробный стук копыт за окном. Софья моргнула. приподняла голову, недоумевая, кто это может лететь, очертя голову верхом по их тихому переулку. Снег валил сплошной пеленой, в пустом доме было темно, и с она не сразу сообразила, день ли еще, или наступил вечер. А стук копыт слышался уже во дворе, потом вдруг смолк, вместо него забухали тяжелые сапоги на крыльце, в сенях, в доме, ударила одна, другая, и третья дверь. И в комнату с грохотом влетел Федор. «Соня!» Софья растерянно привстала. Даже в полумраке комнаты было заметно, что Мартемьянов весь в снегу и что у него совершенно дикие глаза. Испугавшись, Софья быстро спустила ноги с кровати, поднялась и спросила первое, что пришло в голову. «Федор Пантелеич, ты пьян?» «Нет», — ответил он, машинально проводя заснеженным рукавом по лицу. «Соня, ты...» «Совсем пришла?» «Спала, что ли, тут? Разбудил?» «Нет, не спала. Конечно, совсем пришла. А что с тобой случилось? Откуда ты?» «Да вот же, с конной площади!» Держа с одной рукой за дверной косяк, Мартимьяну безуспешно пытался перевести дыхание. «С утра татары лошадей пригнали я смотрел. Хорошие кони, масти ровные, только дикие!» Он, наконец, оторвался от косяка. Подошел в кровати, вступая по скрипящим половицам облепленными снегом сапогами. Сел, не снимая пропахшего лошадиным потом полушубка. Софья посмотрела через его плечо в окно, где уже ничего не было видно от падающего стеной снега. Не поворачиваясь, спросила. «Откуда ты узнал, что я здесь?» «Марфа за мной прибежала. Уговор у меня с ней был». Тоже не глядя на нее, отозвался Федор. «Я...」 Верхом на лошадь, да и домой. Боялся, что уйдешь, ты меня не дождешься. Думал, что за шмотьями пришла. — На чьей же ты лошади прилетел? — Не знаю. — И хозяина не видал? — Нет. Какая первая попалась, на той прыгнул. Привязь разорвал и... Будушник, правда, свистел, да мне до него разишь было. — Господи, Федор, могила тебя исправит, — схватилась за голову Софья. — Через всю Москву, на чужой лошади. Вот и в конокрады подался, дожили. Ну что ты в самом деле себе вообразил? Как бы я ушла с тобой, не простившись? Так ты проститься пришла. Она лишь горько улыбнулась, но Фёдор, не дождавшись ответа, резко дёрнул Софью за руку, впился черными бешеными глазами в ее лицо. — Соня, проститься пришла! — Федька! Испугалась она, чудом удержавшись на ногах и хватаясь за деревянный шар кровати. Что ты, право, с ума сошел? Я же остаюсь, болван, если ты, разумеется, не против, с чего только взял? Федор, боже, да разве можно так пугать? Что ты дрожишь? Мартемьянов медленно, шумно выдохнул, и, сгорбившись, опустил взлохмаченную голову к самым коленям. Софья встала рядом. Обняла его за плечи осторожно погладила курчавый, мокрый от растаявшего снега затылок. — Ну, ну, уймись же, ведь я здесь, сам видишь. — Прости, Соня, — сдавленно сказал он. Меня так со страху верно разобрало. Столько дён ждал. Каждый час душа дрожала, что вот сейчас Марфа войдет и узлы вязать станет. Дверь скрипнет, а у меня аж сердце падает. И с тобой не повидаюсь даже. Прости меня. Что хочешь, делай, прости. Ну вот еще выдумал, что с тебя взять-то, душа разбойничи. Софья встревоженно гладила его по голове. Первый раз, что ли? Ты и раньше погулять хорошо умел. Да ты в это не мешалась. И более уж не буду, пропадай сам. Мартемьянов молчал, глядя в пол. Чуть погодя, он вдруг неловко поднялся с кровати, отстранив опешившую Софью. Сбросил прямо на пол полушубок, прошелся по комнате от стены к стене, мотнул головой, словно отгоняя что-то. Замер у окна серо-белого от снежной пелены. Софья долго и изумленно смотрела ему в спину, но Мартемьянов не оглядывался. «Федор!» Наконец, позвала она. Мартемьянов не пошевелился. Софья подошла к нему сама, осторожно тронула за плечо. Федор, что ты? Повернись ко мне. Ну, зачем же ты такой упрямый, Федор? Ну, это же такие пустяки. Чего ты стыдишься? Соня, не тронь. Уйди, самой сейчас все. Чего страму-то, будто баба! Смущенно ворчал Федор, упираясь до тех пор, пока Софья, потеряв терпение, не взяла его за ухо и насильно не развернула к себе. Ухе мне накрутить решила!» — через силу усмехнулся он. «Да ведь заслужил!» Софья, приподнявшись на цыпочки, ладонью вытерла ему глаза. «Вот и всё! Что ты их прячешь-то, Фёдор? Очи свои чёрные! Подумаешь, напугал, чего я там не видела!» Как будто я тебе чужая. Иди, иди сюда. Ложись, и я с тобой сяду. К ее огромному облегчению Мартемьянов послушался и растянулся на кровати, уткнувшись лицом в колени, пристроившись в изголовье Софьи. В комнате надолго повисла тишина. За окном летел снег. В углу мигала желтая лампадка под иконой троеручицы. «Отчего молчишь, Соня?» Наконец, не открывая глаз, спросил Муртемьянов. «Расскажи хоть, что там Татьяна твоя. Марфа говорила, накрылась бадьёй». «Разумеется». «Что ж теперь-то?» «Ничего. Я сегодня взяла расчёт в театре». «По что?» Он приподнялся. «Это из-за меня?» «Нет. Я сама так решила. Давно хотела, а тут и случай, слава богу, представился». «Теперь только неустойку выплачу по контракту, и все. Нужно пять тысяч, но они у Ани, кажется, есть». «Соня...» «Да за что ж ты так-то меня?» — хрипло спросил Федор, поднимаясь на кровати. «Ну давай мне хоть по морде утюгом Марфиным, коль душа еще горит, а неустойку твою я уж как-нибудь выплачу». «Мало тебе досталось», — Софья невольно улыбнулась, взглянув в его темную хмурую физиономию. «Марфа мне рассказывает...» У Федора Пантелеича вся личность, как пасхальное яйцо, сделалась. А я ей не верю, вот теперь гляжу, и верно. «Выходи за меня, Соня, а?» — вдруг попросил он, снова опуская голову ей на колени. Четвертый год в грехе живем, к чему это?» «Оставь». Софья старалась произнести это жестко, но получилось лишь очень грустно. «Я тебе много раз говорила, что...» «Нет». «Отчего ж?» «Я тебя не люблю, прости». «А его любишь?» Не поднимая головы, спросил он. «Ты в эти дни видал с ним?» «Нет». «И не станешь?» «Не стану». «Отчего ж?» Снова сдавленно выговорил Мартемьянов. Софья перевела дыхание, медленно, словно выбирая каждое слово, сказала. От того, что прошлого не вернешь. От того, что у него другая женщина, и она лучше и порядушнее меня, и любит его. От того, что ты целовал меня при нем, и я ничего не могла поделать. От того, что жизнь моя сломана, и исправить уж ничего нельзя. А броситься в реку еще раз я не смогу. И прошу, не спрашивай меня об этом больше. Мне больно. И тебе, кажется, тоже нехорошо. «Ты меня простишь когда-нибудь, Соня?» Помолчав, негромко спросил Фёдор. «Кобы я знал, что так у нас сложится, за семь верст бы тогда грешневку объехал, лишь бы тебя не видеть. Потому если бы увидел, все бы сызного сделал, ни на что б не поглядел, всю единую в аду гореть-то опосля. Ты мне не на радость, а за грехи послана!» «Я теперь, наверное, знаю, только ж всякому греху своя выслуга имеется, и на каторге люди вечно не сидят». «Бывает, что и пожизненно остается». «Что ж, из таких я у тебя, что ли? Из пожизненных? Как весельник нераскаянный?» Софья легла рядом с ним, кулаком решительно вытерла набежавшие было слезы. «Федька, ты, если б я сумел...» Поверь, у меня самой бы гора с плеч свалилась. Сразу бы так ясно и просто все стало. Ну ведь не могу. Вижу, что и тебе тяжело. Если тебе совсем плохо со мной, давай расстанемся по-доброму. Я одна не пропаду. Ты тем более. — Соню, да что ты, что ты, Сонька? Федор крепко до боли прижал ее к себе, уткнулся в плечо. — Тьфу, и кто меня только за язык потянул? Соня, да пойми... Без тебя мне вовсе жить незачем, что я без тебя-то? Сама ж прежде говорила, что не вовсе худо тебе, так куда ты собралась? Оставайся, Соня, за ради бога хоть как оставайся. Не любишь меня, бог с тобой, и не за что, я понимаю. Так любовь, это ж для Господжи, Сони, и то, верно, не для всех. Не то бы они не бегали на это по театрам смотреть, всяк бы дома свою имел. Простой ты народец подлый без нее обретается и ничего не жалится. Я-то тебя люблю. Я ж для тебя все, что не пожелаешь. Чтоб я еще когда загулял или запил, ни почём. Хоть образ тебе на том поцелую. А терпится, Соня, бывает же так у людей. Привыкнешь, может. Четыре-то года. Не срок еще. «Может быть», — согласилась Софья, обнимая его. и, закрывая глаза, из которых снова медленно потекли слезы. Что делать, Федор? Проживел. На другой день Мартемьянов уехал в Кострому, как всегда не сказав, на сколько времени и когда вернется. Софья, впрочем, была даже рада этому, и две недели просидела дома в блаженном одиночестве, помогая Марфе кроить взятый в ателье батист на рубашке. Та, впрочем, уверяла, что барышня ей больше мешает, чем помогает, и настойчиво выпроваживала Софью погулять. «В самое время походить, проветриться! Смотрите, погоды-то какие стоят!» Погоды действительно были загляденье. Перед самой Масленицей ослаб мороз, и выпал небольшой снежок. Он облепил легкими шапками разноцветные маковки церквей на Таганке и в Замоскворечье. Комьями разлегся на тонких ветвях лип и на высоких купеческих заборах. Покрыл обледенелые тротуары нежным пушком. Москва словно помолодела и заневестилась, застенчиво выглядывая из-за тонкого снежного платка. В пылисадниках щелкали и носились между ветвями деревьев, красногрудые важные снегири и нарядные юркие синички. От их возни! Пухлые комки снега летели с веток земь и рассыпались сверкающей пылью. С неба время от времени летели такие же легкие, едва заметные снежинки. Иногда проглядывало розовое февральское солнце. День понемногу начинал прибавляться, напоминая о том, что недалеко уже и до весны. На Масленицу Софья была разбужена Арией Ленского в Марфином исполнении грохотом сковородок, и пресным запахом опарных блинов. сладко зевнув, приподнявшись на локти и выглянув в окно, она увидела, что стоит пасмурный денек, Снова идет снег, а солнце, то и дело заспанно проглядывая сквозь прорехи в тучах, обдает наст в палисаднике пастельным блеском. Со стороны Петровки доносились звуки гармонии. Народ уже справлял масленицу. «Я люблю вас, Ольга, как одна безумная душа поэта». «Проснулись, барышня? Пожалте блины кушать». Марфу просунула в дверь улыбающееся распаренное лицо. «Вот давно у меня таких не получалось. Один к одному, как солдаты, и сметанка свежая имеется». Софья рассмеялась и выскочила из постели. «На кухне действительно ожидали блины». Золотистая горка, проложенная растаевшими кусками масла, выселась на любимом голубом Марфином блюде. Софья решительно уселась за стол, с восторгом вспомнила, что теперь ей нет нужды влезать в сценические костюмы и, следовательно, можно не беречь талию. Вытащила из горшка со сметаной деревянную ложку и принялась за блины. Марфа сидела напротив, тоже ела, свернув блин конвертиком, Чуть заметно усмехалась, глядя на барышню, ей изредка о чём-то вздыхала. Пойдем к Аню в гости?» — невнятно с набитым ртом спросила Софья. Она приглашала у нее сегодня вечер. «А коли вечер, так куда ж я-то попруся?» — ворчливо отозвалась Марфа. «Свёклы ихние на кухне разговоры о капусте квашеной разводить? Нет уж, я с вами лучше в неприемный день пойду». Тогда все вместе по старой памяти за столом посидим, чайку попьем, житье наше горькое повспоминаем, а ну ничего, вы сами идите, все забава, лучше, чем дома-то над полотном ножницами щелкать». Софья в задумчивости доедала последний блин, запивая его остывшим чаем и думая, идти или не идти, сегодня к сестре, когда с улицы постучали. «Это к нам?» — удивилась Софья, вставая. «Но кто же?» «Я никого не жду нынче». «А я тем более». Марфа тяжело поднялась, вытирая руки о передник. «Софья Николаевна, вы на всякий случай с кухни-то уберитесь. Ежели кто порядочный, так я к вам зайду и по всей форме доложу. А то помните, какой конфуз в Ярославле был, когда к вам антрепренер с ангажементом явился, а вы в моем неподходящем обществе картофель в кухне чистите. Словно чернавка какая». «Марфа!» «Сколько праву можно вспоминать?» «Софья Николаевна, мы обращение небось знаем». И Марфа неторопливо, словно фрегат под парусами, поплыла в сене. Софья оставалась лишь смириться и, с сожалением отложив недоеденный блин, ретироваться в гостиную. Через минуту Марфа вернулась, и по ее настороженному лицу Софья с изумлением поняла, что явился действительно кто-то порядочный. «Марфа, господи, кто там? Кто-то незнакомый?» Незнакомый, но весьма познакомиться желают», — объявила Марфа. «Купец первой гильдии Половцев Иван Никитич». «Господи!» — пролепетала Софья, падая в кресло. «Половцев! Это тот самый! Половцев здесь, у меня!» «Боже мой, Марфа, беги, скорее неси черные муаровые, да не с открытыми плечами, с перериной!» «Ой, зачем же я блинов наелась? Теперь и не влезу в него, Марфа, все из-за тебя!» «Влезете, барышня, у меня во что угодно влезете!» Пыхтела Марфа, стремительно уносясь в комнаты. «Ничто, сейчас шнурочки мигом расставим и поместитесь, как в родное. Вы лучше прическу наверните наверх хоть немного, я сейчас прибегу пособлю». Волноваться в самом деле было отчего. Половцева Ивана Никитича знала не только вся Москва, но и весь Петербург. представитель старинной купеческой фамилии богатейшего рода половцевых владевших заводами на урале судоходными компаниями на волге и фабриками в обеих столицах он был известен тем что получив состояние по наследству от умершего родителя за десять лет умножил его втрое иван никитич принадлежал к новым купцам оставившим далеко позади сапоги бутылками долгополые сюртуки и смазанные репейным маслом бороды своих тятик. Отец отправил его в Московский университет на экономический факультет, который Половцев-младший с блеском окончил и получил государственную стипендию на продолжение образования в Англии. Из-за границы его вернула в Россию телеграмма о смерти родителя. Приехав в Москву, Половцев принял в свои руки фамильную ферму. отделил младших братьев и взялся за дело. Через несколько лет он уже брал государственные подряды на строительство железных дорог и мостов и каждый раз безупречно выполнял их, еще более укрепляя свою репутацию и приумножая состояние. При этом Москва знала его и как щедрого мецената, не только выделяющего значительную часть доходов на нужды русского искусства, но и в отличие от многих других, весьма неплохо разбирающегося в этом искусстве. Нищие, но талантливые русские художники тащили в роскошный особняк Половцева на Ордынке свои картины, и он с восхищавшим всю Москву чутьем угадывал те, которым суждено было прославиться, посылал их авторов за границу, устраивал им выставки и платил стипендии из собственного фонда. Большое внимание Иван Никитич уделял театру, не пропуская ни одной премьеры ни в Москве, ни в Петербурге. Ходили слухи, что он даже пишет критические статьи в газеты, под псевдонимом, разумеется. У него было хорошее музыкальное образование. Он отлично знал несколько европейских языков, разбирался в русской и западной драматургии, любил классическую музыку и оперу, и кое-кто даже уверял, что сам Половцев считает своим истинным призванием сцену. Впрочем, это не мешало ему с блеском проворачивать миллионные операции, держать в голове множество цифр и расчетов, вести дела в России и за границей и победоносно богатеть год от года. Кое-как, втиснувшись с помощью Марфы в черное муаровое платье, уложив волосы и напустив на лицо безмятежное выражение, Софья вошла в гостиную, уселась в кресло и велела. «Марфа, проси!» Через минуту показался гость. Прожив три года в Москве, Софья, разумеется, слышала много разговоров об этом человеке, но ни разу не видела его. На вечера Канни Половцев не приходил. За ним вообще не числилось обычных для купечества подвигов, вроде поездок к цыганам, шумных загулов по ресторанам, погромов в борделях, и купаний своих этуалей в лоханях с шампанским. У первого купца Москвы не имелось для подобного отдыха ни времени, ни желания. Говорили даже совсем уж несусветные, что Половцев не держит любовницы, уже почти двадцать лет храня верность жене. И Софья чувствовала себя довольно неловко, поднимаясь из кресла навстречу невысокому. прекрасно одетому человеку лет сорока с некрасивым умным татарским лицом, протягивая ему руку и отчаянно гадая, зачем она могла ему понадобиться. Физиономия Половцева показалась ей смутно знакомой, но где и когда она видела ее, Софья никак не могла вспомнить. «Доброе утро, госпожа Грешнева!» Низким спокойным, сразу же понравившимся Софье голосом поздоровался гость, весьма умело прикладываясь к ее руке. «Сразу же прошу прощения за то, что, не будучи представлен, позволил себе ввалиться к вам с позаранку». «О, что вы! Будьте без церемоний, я очень рада знакомству!» — чинно произнесла Софья, наспех вспоминая Анне на уроке хороших манер. «Прошу садиться, господин Половцев, сейчас подадут чаю». Несколько минут они вежливо беседовали о погоде, последних театральных премьерах, недавно вышедшие в журнале «Нива» и наделавшие много шума повести Григоровича и прочих пустяках. Наконец Марфа внесла самовар, чашки, на всякий случай смерила Половцева грозным взглядом и, тяжело ступая, удалилась. По звуку ее шагов Софья поняла, что Марфа удалилась в соседнюю комнату, откуда без помех можно было услышать все, что говорится в гостиной. «Софья Николаевна, вы, вероятно, желали бы знать, с какой стати я мешаю вам в воскресенье спокойно отдыхать», очень серьезно произнес Половцев. Но узкие глаза его, устремленные на молодую женщину, смеялись, и она, чувствуя, как ее отпускает настороженность, улыбнулась и искренне сказала, «Вы правы, я умираю от любопытства. Ваш визит для меня большая честь, но я в толк не возьму, чем могу быть вам полезна». «Совсем наоборот». Половцев не спеша отпил крепкого чаю и аккуратно вернул чашку на блюдце. «Это я могу быть полезен вам, что и сочту за великую честь. Простите, я вас не понимаю». Спокойно проговорила Софья, хотя внутри ее уже забилось, запрыгало предчувствие недоброго. Он полезен. Ей? Но как? Господи, неужто снова? Тысячи содержаний и бесчету на булавке. Кто же это предлагал ей такое? Да кто только не предлагал. Первым был давным-давно еще в Ярославле тамошний предводитель дворянства. Маша Мерцалова тогда со смехом уверяла ее, что подобные предложения — необходимые составляющие жизни любой актрисы. Неужели и Половцев туда же, господи? ведь такой серьезный человек. — Чем вы так испуганы, Софья Николаевна? — поинтересовался Половцев. — Поверьте, я здесь лишь потому, что знаю о вашем уходе из Большого театра и знаю все, что тому предшествовало. Это ведь ни для кого не секрет, не так ли? «К сожалению, да», — осторожно ответила Софья. «После той статьи в листке» Половцев коротко и внимательно взглянул на нее, помолчав, продолжил. «Я, как вы верно знаете, свой человек за кулисами, не раз бывал на репетициях. Я присутствовал и на последней, генеральной, когда вы так решительно отстаивали перед Альтане свой взгляд на подачу образа, и, признаться, полностью был на вашей стороне». Только сейчас Софья поняла, почему лицо гостя показалось ей знакомым. Она в самом деле не раз встречала его за кулисами или видела сидящим в зале, но думала, что это покровитель какой-нибудь хористки, и никого о нем не расспрашивала. Не спорю, Альтани — великий дирижер, и его заслуги перед русской оперой неоценимы. Но есть вещи, которых он не чувствует. не спеша говорил между тем Половцев, не чувствует просто в силу своего возраста и принадлежности к иной певческой школе. Я множество раз убеждал и Полита Джакомовича в том, что опера — тоже театральное действие. Там должно быть место и драматической игре, и достоверности образа, но... Половцев пожал плечами. Софья молча, без улыбки смотрела на него. когда я впервые увидел вас на сцене Большого, кажется, в «Русалке». Я был весьма рад тому, что русская сцена получила прекрасные лирическое сопрано и незаурядную актрису. Половцев слегка улыбнулся. Я ведь некоторым образом знаком с вами заочно, Софья Николаевна. Три года назад я видел ваш дебют на сцене театра «Семь цветов Неаполя» госпожи Росси. Оказался в Неаполе, знаете ли, случайно, Со скуки пришел в частный театр послушать знаменитую пару гондолини и а услышал вас. Да. Признаться, не только я тогда был поражен. Помните, как театр чуть не рухнул от оваций? Вашу Виолетту в Неаполе вспоминают до сих пор. ведь вы тогда пели, кажется, почти без репетиций, заменяя несравненную джемму. Кстати, куда вы исчезли после спектакля? «Ваша уборная, после того, как вы не явились на вызовы, неаполитанцы взяли приступом и никого в ней не нашли». Я сбежала через окно, усмехнувшись, созналась Софья. «Там вела виноградная лоза, старая и довольно толстая, и я спустилась по ней без потерь». «Браво, браво!» — улыбаясь одними глазами, сказал Половцев. «Так и хочется спросить о причине подобной стремительности». но, боюсь, мы с вами еще не настолько коротко знакомы. Посмею только предположить, что причина была весьма серьёзная». «О да», — коротко ответила Софья. «Итак, не буду тратить ваше время». Половцев одним духом допил остывший чай и улыбнулся Софье. «Я пришел, чтобы предложить вам ангажемент». «Мне?» «Разумеется. Ведь вы сейчас его, надеюсь, еще не имеете». «Нет, конечно же, но...» Софья была совершенно растеряна. Она ожидала чего угодно, но не этого. «Вы очень смелая и незаурядная особа, Софья Николаевна», объявил Половцев. «Я не знаю случая, чтобы певица покинула сцену императорского театра лишь потому, что она не согласна с режиссерской трактовкой роли». «Иван Никитич, вы находитесь в заблуждении?» вздохнув, возразила Софья. я ушла из большого вовсе не по этой причине а потому что не трудитесь объяснять мягко прервал ее половцев в любом случае ваш уход мне чрезвычайно выгоден я слежу за вашей карьерой уже несколько лет и до недавнего времени к сожалению мог только облизываться переманить солистку из большого театра никому еще не удавалось но сейчас обстоятельства сложились для меня весьма удачно и я не могу себе позволить упустить такой великолепный случай. Хотите петь в моем театре? В вашей домашней опере? Недоверчиво уточнила Софья. Да. Условия назначите сами. Я могу предложить вам любой репертуар для вашего голоса. Для вас я готов поставить Евгения Онегина. Ваша трактовка образа Татьяны мне нравится, я со своей режиссерской стороны не буду вам мешать. Софья молчала. героическими усилиями стараясь собрать воедино распрыгавшиеся мысли. Разумеется, она знала о Половцевском оперном театре, так называемой «Домашней опере», находившемся в Камергерском переулке, как знала о нем вся Москва. Несколько лет назад Иван Никитич начал собирать под свое крыло подающих надежды молодых певцов, как столичных, так и провинциальных. К нему шли охотно, поскольку жалований здесь было не в пример больше, чем в императорских театрах. Дышал из гораздо свободнее, а дирекции на корню пресекались любые интриги внутри труппы. Получила широкую огласку история, когда год назад Половцев уволил одной из своих сопрано лишь за то, что та облила керосином сценической костюм соперницы. Труппа была молодая, и очень талантливая. На равных с режиссером артисты участвовали в обсуждениях театральной деятельности, решения о новых постановках принимались на общем собрании, и в домашней опере даже не пахло застарелой академичностью Большого и Мариинки. Отзывались о домашней опере по-разному. Одни критики в открытую шипели, предсказывая оперному сумадору Половцеву скорый провал, другие более осторожные. Намекали на то, что кесарю-кесареву. Богу-богово, и что господину Половцеву было бы лучше заниматься поставками угля и государственной железной дорогой, оставив оперную сцену специалистам. Пророчества и тех, и других не оправдались. Домашняя опера сразу же загремела на всю Москву. Половцев отдавал предпочтение русским операм, сразу обогнав в этом большой театр, по старинке ставивший итальянцев. Премьеры «Снегурочки», «Мазепы» и «Русалки» вызвали разговоры о себе во всем городе. В критических статьях о домашней опере зазвучало уважение. Оперы были поставлены весьма профессионально, и голоса подобраны поистине великолепные. Половцев не жалел денег на свое любимое детище, для спектаклей шились роскошные костюмы, Декорации писались знаменитыми художниками которых когда-то Иван Никитич вытащил из нищеты и безвестности. Самые талантливые певцы посылались в Италию учиться бельканто, и маленькая домашняя опера в камергерском переулке уже начинала составлять солидную конкуренцию императорским театрам. Вспомнив все это, Софья побледнела, перевела дыхание и шепотом спросила: Вы. «Приглашайте меня в свою труппу!» «Буду счастлив», — серьезно ответил Половцев. «Вы для нас просто находка, поскольку хорошие сопрано вообще найти трудно. А уж на роль Татьяны и подавно. Я пять лет не ставил Евгения Онегина только потому, что если у певицы есть голос, то совершенно не годится внешность или возраст. Или наоборот, молода, красиво, а голос не тот. Или же еще хуже». и хороша, и голосиста, а стоит на сцене столбом, как солдат в карауле, и не знает, что делать с руками. И научить невозможно. Сразу слезы истерики. Я певица, а не драматическая актриса. Я должна петь. А вы? Вы не сочтите за пошлость. Просто бриллиант. Причем, как я знаю, бриллиант, получивший огранку именно на драматических ролях. Вы же начинали в театре? Да, в провинциальном. Вот и замечательно, чудно. А то наши примы настолько увлечены своими голосами, что напрочь забывают о том, что опера — тот же театр, что там также необходима игра. Вы, как я успел понять на репетициях в большом со мной согласны. Сам Петр Ильич в беседах со мной сколько раз жаловался, что нет ни одной маломальски подходящей Татьяны. Я ему клятвенно обещал, что отыщу. И вот, наконец, счастливый случай. Полувцев умолк, внимательно посмотрел на Софью. «Ох, Иван Никитич, это так неожиданно!» Последние воспоминания о хороших манерах улетели далеко-далеко. И Софья, даже не пытаясь скрыть растерянность, громко вздохнула и взяла за голову. «А я-то, я, признаться, уже готова была совсем оставить сцену. Уже обрадовалась, успокоилась. «Боже мой, как было хорошо целый месяц без всего этого! Без гадости закулисной, без сплетен, без зависти!» Тут она спохватилась, подумав, что Половцев может принять ее вздохи за обычные кокетничи не Примадонны. Подняла голову, взглянув в глаза гостю, и увидела, что тот серьезно, понимающе кивает. «Знаю, знаю, Софья Николаевна». «Большой театр — это гнездо интриг, как, впрочем, и любой другой. У меня с этим поспокойнее, да и жалованье я артистам плачу отменное, так что грызться особенно не из-за чего. И о моих певицах ни одна бульварная газетенка не посмеет написать такого, что написали о вас. Вот это я вам обещаю». «В той газете была чистая правда», — через силу улыбнулась Софья. «Но говорить об этом не стоит». Я подумаю над вашим предложением, Иван Никитич. Только не слишком долго, умоляю, — попросил Половцев. Если вы готовы принять энгажемент то репетиции могут начаться хоть завтра. У меня есть и Онегин, и Ленская, и Ольга. Вы позволите задать вам неделикатный вопрос? Софья со вздохом кивнула, уже зная, что это будет за вопрос, и не ошиблась. Я хорошо знаком с господином Мартемьяновым. Объявил Половцев. «У нас с ним за плечами несколько общих контрактов. Я его знаю как человека железного слова. Прекрасного коммерсанта с огромным умом, но при этом с...» Он замялся на мгновение, и Софья закончила за него. «С замашками ватажного атамана». «Совершенно верно», — согласился Половцев. «И вопрос мой таков. Не может ли он влиять на вас?» мешать в той или иной степени вашему восхождению. Наш брат-мужчина иногда ведет себя совершенно по-свински, когда женщине требуется некоторая свобода. Эта дурацкая статья в листке, вернее, события, которые в ней описывались, одно из подтверждений тому. Если все так, я берусь с ним поговорить и, возможно... «О, нет, этого не потребуется», — торопливо заверила Софья. Федор. «Господин Мартемьянов никогда не вмешивался в мою сценическую карьеру. Весь этот шум у цыган произошел тогда совсем по иной причине, и вам вовсе не о чем беспокоиться, господин Половцев. Я... я принимаю ваше предложение». «Как, прямо сейчас?» — улыбнулся Половцев. «Не поговорив со своим... с Федором Пантелеевичем?» «В этом нет нужды. Я готова подписать контракт и начать репетиции в любое удобное для вас время. В таком случае я счастлив, госпожа Грешнева. Половцев встал, приложился к протянутой ему руке, выпрямившись и снова внимательно взглянув на взволнованную Софью, он вдруг с интересом спросил: Сколько вам лет, Софья Николаевна? Двадцать два года. Во из дворянской семьи? Да. Вы умная, начитанная. Многое видели в своей жизни, ничуть независтливой и не жадные." не больны нарядами и драгоценностями, это я успел понять. Как вы могли оказаться рядом с...» Половцев не закончил фразы, остановленной мгновенно потемневшим взглядом зеленых, как болотная трава глаз. «Извините меня, Софья Николаевна», — поспешно сказал он. «Пустая». Софья изо всех сил постаралась, чтобы голос ее не звучал холодно. «Известите меня, когда я должна буду приехать и подписать свой контракт». Это можно сделать завтра с утра в моей конторе в Камергерском. И сразу же на репетицию. Итак, по рукам. Софья широко улыбнулась. По рукам. Едва за Половцевым закрылась дверь, Софья прыгнула с разбегу в кресло, раскинула руки и закричала на весь дом. Марфа! Встревоженная Марфа тяжело топая выбежала из соседней комнаты. А Софья Николаевна! «Уехал этот-то! И как вам несовестно шепотом-то разговаривать? Я извертелась, а вся ничего не услыхала, ни вас, ни господина. Ай, ой, барышня! Ой, бог побойтесь, сроните, как есть сроните!» Но Софья, захохотав, кинулась к ней на шею и запрыгала вместе с Марфой по комнате, изображая мазорку. «Марфа, Марфа, ура! Я буду петь Татьяну у Половцева!» «Батюшки святые, ну и что?» Пыхтела Марфа, кое-как подлаживая из-под па мазурки и еле поспевая вслед за своей барышней по трещавшему паркету. «И чего ж тут скакать? И чего прыгать? И так понятно было, что они вас в покое-то надолго не оставят, антрепренеры эти ваши. И вы ни в жизнь своего не бросите, и слава богу, денег-то, уф, денег-то много ли, ходи, обещал?» «А я и не спросила. Не знаю. Ура!» Половцев, который еще не отъехал и стоял на улице возле своего обитого синим бархатом воска, запряженного парой прекрасных вороных, некоторое время с улыбкой слушал визг и восторженные вопли, доносящиеся из дома. Затем повернулся к кучеру. «Можешь меня поздравить, Кузьма?» «Так что с приобретеницем вас, Иван Никитич!» Прогудел скозил седой статный старик. «Стоит хоть того девица Не то слово, старина. Девушка редкостная и воистину небесного таланта. Дай бог, чтобы задержалась у нас в опере. Что ж, поедем, надо бы наспешить. Меня ждут в счетной палате и у тестова. Трогай.